Глава вторая. Убийство произошло в многоквартирном доме на Трейнер-Роуд. Ханна знала этот район. Благодаря близости к центру и невысоким ценам на жилье, он пользовался популярностью у молодежи. Хотя старые грязные дома смотрелись непрезентабельно, район был неплохой, с не таким уж высоким уровнем преступности. Ближе к нужному кварталу Ханна сбросила скорость и стала осматривать окрестности, сдерживая желание как можно быстрее попасть на место. Не исключено, что убийца скрывается прямо здесь, вон за тем рекламным щитом или в тени дерева на повороте. А даже если нет, надо составить представление о территории. Есть ли в квартале камеры видеонаблюдения? Не заметил ли чего-нибудь подозрительного фармацевт в круглосуточной аптеке? На улицах в это время час ночи в среду не было ни души. Законопослушные граждане спали, а пьяные и бездомные обходили этот район стороной. Не светилось ни одно окно, только Ханн и Бернард спешили на место преступления, где их ждал труп. — Джейкоб был бы счастлив взяться за это убийство, — ворчал Бернард. — Ему все равно делать нечего. Он мигом выскочил бы из постели, узнав, что его ждет покойник. Но нет... — Детектив Ханна Шор не захотел тревожить его драгоценный сон. Не дай бог Джейкоб проснется среди ночи. Ханна оставила эту тираду без ответа. Понимала, что Бернард скоро успокоится. Он просто устал. Отцу троих маленьких детей редко удается проспать больше двух часов к ряду. Ханна задумалась, не жалеет ли он, что обзавелся потомством. Жалуется, во всяком случае, очень часто. Она припарковалась рядом с патрульной машиной перед четырехэтажным зданием. Стена дома была изрисована граффити, замысловатые художественные надписи и среди них криво нанесенная черным спреем фраза «Дэн Смит Ху». То ли автор подверг себя цензуре, то ли краски не хватило. У подъезда ждала офицер Танесса Лонни с чашкой дымящегося кофе. Похоже, кто-то из местных жителей достаточно гостеприимен. Хорошо бы тот не отказался сварить кофе еще для парочки полицейских. Детективы вышли из машины, Бернард громко хлопнув дверью, и подошли к Танессе. «Привет!» — улыбнулась Ханна. «Привет!» — серьезно ответила Танесса. И Ханна в очередной раз подивилась ее красоте. Как она умудряется отлично смотреться в полицейской форме. До повышения Ханна тоже носила форму и была похожа в ней на разодетый кабачок потому что полицейская куртка, ремень со снаряжением и унылая форма никого не красят. Однако на Танессу это правило явно не распространялось. Как и все члены семьи Лонни, она отличалась необыкновенной красотой. У нее были длинные волосы, темные, как и у Ханны, но не тусклые и секущиеся, а гладкие и сияющие, как в рекламе шампуня. Ровная светлая кожа подчеркивала привлекательность улыбчивых ярких губ, а изумрудные миндалевидные глаза — в иной век наверняка стали бы поводом не для одной дуэли. Танесса всего две недели как вышла с больничного. Месяц назад ее похитил и ранил серийный убийца Джован Стоукс. Ханна была отчасти виновата в произошедшем и теперь при каждой встрече чувствовала укол совести, подозревая, что нападение оставило шрам у Танессы не только на шее, но и в душе. — Что у нас тут Танесса? — мягко спросил Бернард. И Ханна ответила что напарник больше не злится. Одно присутствие Танессы разогнало тучи. «Кошмар!» — помрачнев, ответила девушка. «Убийство в тринадцатой квартире на последнем этаже. Убитого звали Фрэнк Джульепе. Полицию вызвал его друг Джером Питт. Этот друг видел убийцу?» — уточнила Ханна. «Нет. Лучше сами с ним поговорите. Он сейчас в квартире у соседки убитого». Офицер Бертини охраняет вход на случай, если Джором решит уйти. Хорошо. Когда вы приехали? В 35 минут первого, одновременно со скорой. Мы осмотрели квартиру, там... Ничего хорошего. Танесса запнулась и непроизвольно дотронулась до шрама на шее. хана в последнее время часто замечала этот жест. Почему ее вообще выпустили на работу? Она явно еще не восстановилась. И вот, пожалуйста, вскоре после больничного попала на убийство. «Повезло, ничего не скажешь». Кашлянув Танесса продолжила рассказ ровным сухим тоном. В квартире не было никого, кроме потерпевшего. Врачи скорой поспешили ему на помощь, однако через несколько минут остановили реанимационные мероприятия, позвонили судмедэксперту и объявили потерпевшего мертвым. Потом они покинули квартиру, чтобы не мешать расследованию. Мы немедленно связались с диспетчером и перекрыли доступ. Вкратце опросили Джерома Питта и соседку. Эксперт-криминалист... Забыла. Как его зовут? Невысокий такой. Тенесса достала из кармана журнала осмотра места преступления. А, да, мэт мэт Лоуэри и Вайлетт. Тот прибыли в 12.55. мэт велел перекрыть вход в здание, чтобы исключить потерю улик, поэтому я отправилась дежурить у подъезда. И попутно где-то раздобыла кофе, заметила Ханна. Танесса покраснела. — Соседка нас угостила. — Ясно. — Напомню, где произошло убийство. — Я не знаю, включил ли Мэтт лестницу и площадку в состав места преступления. Само убийство произошло в тринадцатой квартире, а соседка — в четырнадцатой. — Еще какая-нибудь информация есть? — спросил Бернард. — Соседка что-то слышала. Ее разбудил шум. В полицию обращалась. — Нет. — Спасибо, Танесса. — Распишитесь в журнале, пожалуйста. Детективы расписались и вошли в подъезд. На первом этаже было пусто, лишь тусклый светильник освещал потрескавшиеся серые стены. Лифта не было, поэтому Хан и Бернард поднялись пешком, держась правой стороны лестницы и внимательно осматриваясь в поисках улик. Скорее всего, именно этим путем убийца проник в здание и покинул его. Уборку здесь явно делали не чаще раза в год». На пыльных ступеньках наверняка остались и следы убийцы, вот только отличить их от сотен прочих отпечатков не представлялось возможным. У входа в тринадцатую квартиру на последнем этаже стоял офицер Серджио Бертини, напарник Танессы. Детективы обменялись с ним приветственными кивками. В отличие от Танессы, Серджио не располагал к разговорам. Когда Бернард распахнул белую деревянную дверь с черным номером, первое, что бросилось Ханне в глаза — распростёртое на полу тело в нескольких шагах от входа. Распахнутый халат открывал исколотую грудь с запекшимися струйками крови. Убитому на вид было лет 25-30. Лысый, среднего роста, лицо перекошено гримасой изумления и боли. Комнату наполнял металлический запах смерти, к которому Ханне за все годы на службе так и не удалось привыкнуть. Тело лежало на грязно-белом ковре, покрытом бурыми кровавыми пятнами. мэт Лоуэри, стоя рядом на коленях, делал снимки. Его невысокий рост был постоянной темой для шуток в отделе. Говорили, что улики на полу мэт видит лучше всех. Вайолетт Тодд, бледная девушка с неестественно розовыми волосами, стояла в дальнем углу комнаты и чертила схему места преступления на планшете. Ее невероятно точные и аккуратные чертежи пользовались в отделе заслуженной славой По званию мэт и Вайолетт были равны, однако все почему-то относились к Мэтту так, будто он в этой паре главный. Его напарница это не беспокоило, а вот хану раздражало. «Перчатки на полу у входа», — сообщил мэт подняв на детективов усталые глаза. Бернард вынул пару перчаток и прошел в комнату. Ханна рассеянно натянула перчатки, но не двинулась с места. Бернард любил восстанавливать сценарий, произошедшего из мелочей, как пазл, а она предпочитала запечатлеть общую сцену в уме, проанализировать и составить представление о ситуации. В тусклом свете небольшого потолочного светильника убитый показался Ханне пугающе похожим на дядю Рубена, которого она буквально в прошлые выходные видела в гостях у матери. Та же лысина, та же щетина на щеках и подбородке, тот же длинный широкий нос. Фрэнк Джульепе совершенно точно не был дядей Рубеном, однако сходство нервировало. К тому же под халатом у Фрэнка не обнаружилось белья, и Ханне было неловко смотреть на его голый член и дорожку черных волос, поднимающуюся к животу. Покраснев, она отвернулась и, сделанным вниманием, принялась осматривать опрокинутый стул, однако вскоре, раздраженная собственной глупостью, вынудила себя вновь перевести взгляд на тело. Один удар был нанесен в середину живота, остальные раны пришлись выше, и сколота была вся грудь. За 9 лет службы в полиции Хана насмотрелась на колотые раны и могла с уверенностью утверждать, что эти нанесены неким узким лезвием. Подробнее сумеет определить судмедэксперт. «Что удалось обнаружить?» — спросил Бернард. Мэтт покачал головой. «Мы только приехали. Место преступления, похоже, ограничивается квартирой и прилегающей лестничной площадкой. Еще много предстоит задокументировать, а пока только могу сказать, что признаков взлома нет. Квартира не разгромлена, кошелек убитого лежит на прикроватном столике». На неудачное ограбление не похоже. — Что насчет лестницы? — спросила Ханна. — Вряд ли что-то получится, но я сфотографирую самые свежие следы. Ханна осмотрелась. В чисто прибранной квартире сразу бросались в глаза брызги крови на ковре, помимо луж, вытекших из ран, и на стене повыше колена. Ханне вспомнилась любимая поговорка отца. С черным пятном любая стена белея что, интересно, сказал бы он об этой стене. Ханна знала, что Мэтт обязательно замерит брызги и определит, где стоял Фрэнк, когда его зарезали, поэтому не стала тратить на них время и продолжила осмотр. Квартира была типично холостяцкая. Минимальный набор со вкусом подобранной мебели, два дивана, стол с ноутбуком в углу, большой телевизор на стене рядом с ним — Маленький журнальный столик посреди комнаты. На нем бутылка текила и две рюмки. Напротив двери окно с видом на улицу. Шкаф с несколькими книжками и уродливой статуэткой Будды. А может и не Будды, от двери не разглядеть. Скучный серый пол, уютно укрыт ковром. На комоде рядом с дверью фотография Фрэнка с какой-то женщиной в городском парке. Женщина с отсутствующим видом смотрит в камеру. Фрэнк, широко улыбаясь, обнимает ее за плечи. «Внешне они похожи. Наверное, брат и сестра». Ханна снова подумала о дяде и отогнала эту мысль. «Проверь румбу, Мэтт!» — Бернард указал на маленький круглый робот-пылесос. «Совет полезный. Иногда роботы-пылесосы начинают уборку после убийства и засасывают важные улики». Мэтт кивнул и продолжил фотографировать грудь убитого. Ханна, наконец, вошла в квартиру и осмотрелась. К гостиной примыкала маленькая кухня и коридор, ведущий, вероятно, в спальню и санузел. Подойдя ближе к убитому, Ханна заметила дырки на его халате. От двери послышался знакомый голос. — Извините, дайте пройти. В квартиру вошла Энни Тернер, городской судмедэксперт. Ханне она всегда напоминала библиотеку Шо. Квадратные очки, кудрявые рыжие волосы, высокие брови придавали лицу Энни выражение вечного изумления. — Привет, Энни. Сухо поздоровался Мэтт. В последние пару недель они с ней по неизвестной причине были на ножах, и свидетели их встреч невольно чувствовали себя в атмосфере семейного ужина, когда мать отказывается разговаривать с отцом, растратившим общие деньги на спортивный автомобиль. — Ты еще не закончил? — коротко спросила Энни. — Извини, не буду мешать тебе орудовать термометром. Он встал и вышел в коридор. Вайолет раздосадованно покачала головой, не отрывая глаз от планшета. — Привет, Энни! — Привет, Вайолет! — ответила та потеплевшим голосом, улыбнулась Ханни и опустилась на колени возле тела. — Дайте мне пару минут! — Ханна кивнула. Бернард подошел ближе и стал наблюдать, как Энни осматривает убитого. — Так, трупного окоченения еще нет. — Детектив, можете помочь? Хочу перевернуть тело. Бернард опустился рядом с ней на колени и помог перевернуть убитого на бок. Откинув халат, эни осмотрела спину. «Есть слабо выраженные трупные пятна», — отметила она, указывая на багровеющие отметины. «После этого тело вернули в прежнее положение». «Надо измерить температуру для протокола, но вообще кожа теплая. Смерть наступила полчаса-час назад, то есть...» — эни посмотрела на часы. Между одиннадцатью сорока и двенадцатью сорока. Бригада скорой позвонила мне в 1240 и, по их словам, мужчина был мертв уже как минимум 10 минут. Так что между одиннадцатью сорока и 1230 тридцатью. Ясно. Спасибо, Энни. Не за что. Измерю температуру, заполню протокол, и тело можно будет увозить. После визита Энни детективы продолжили осмотр квартиры. В санузле было довольно чисто, только в корзине для белья лежала груда грязной одежды. Ханна осторожно открыла настенную аптечку. Чего только не обнаруживается порой в таких шкафчиках. Антидепрессанты, виагра, незаконные наркотики. Однако в этот раз обошлось без сюрпризов. Аптечка была скучнее, не придумаешь. Легкие болеутоляющие, лейкопластырь, бинт. Услышав, что Бернард зовет из спальни, Ханна закрыла дверцу. В задумчивости детективы уставились на раскрытый ящик комода. — Любил, значит, повеселиться, — протянула Ханна. — Ага. Ящик оказался набит секс-игрушками. Здесь были имитаторы вибраторы, наряды для ролевых игр, включая несколько пар наручников, тюбики-смазки, мужские мастурбаторы. Презервативов Ханна насчитала пачек восемь. То ли Фрэнк Джульеппе был оптимист, то ли, правда, вел очень активную половую жизнь. На пороге появился рассерженный мэт Вы можете не лазить по ящикам без моего разрешения. Я скажу, когда можно будет трогать. «Извини, — Извини. — виновато пробормотал Бернард и махнул рукой в сторону коричневого бумажника на прикроватном столике. — Бумажник можно посмотреть? — Да, я с ним закончил. В бумажнике обнаружились 250 долларов, кредитная карта, водительское удостоверение и скидочные карточки. Похоже, его действительно никто не трогал. «Пойдем поговорим с другом убитого», — предложила Ханна. Дверь четырнадцатой квартиры открылась сразу же. На пороге стояла бледная темноволосая девушка в синей рубашке до середины бедра. Несмотря на глубокую ночь, девушка была бодра, перечесана и даже накрашена. Ее длинные обнаженные ноги сразу же завладели вниманием Бернарда, поэтому разговор пришлось вести Ханне. «Здравствуйте, я детектив шор а это мой напарник, детектив Гледвин. Я правильно понимаю, что Джером пит сейчас у вас?» «Да, бедняга, он в таком шоке!» Девушка посторонилась и жестом пригласила детективов войти. «Меня зовут Питтал». — Как, простите? — переспросила Ханна. — Петал. Пишется П-Е-Т. -э -э Петал в смысле лепесток. — Именно! — девушка улыбнулась. Ханна постаралась сохранять невозмутимость. Джером пит сидел за кухонным столом с большой кружкой горячего кофе. Он был невысокого роста, с гладким разовощеким лицом и волосами цвета увядшей моркови. Верхнюю губу прикрывала щеточка усов ханни он показался очень непривлекательным. — Это детективы из полиции, — пояснила Петал. — Детектив Гледвин, — представился Бернард, — и детектив Шор. — Вас угостить кофе? — предложила Петал. — Да, пожалуйста, — улыбнулась Ханна. Девушка ей определенно нравилась. Имя, конечно, дурацкое, но что поделать. Все вопросы к родителям. — Спасибо, — поблагодарил Бернард и сел за стол спиной к Петалу чтобы не видеть, как она хлопочет. Достает кружки и нагибается к нижнему шкафчику за банкой кофе, еще больше оголяя ляжки. — Расскажите, пожалуйста, что именно произошло? — попросил он, обращаясь к Джерому. Ханна приготовила блокнот и ручку. Бернард обходился и без этого. — Но... «Мы с Фрэнком вернулись из паба», — дрожащим голосом начал Джером. «Ходили выпить. Я недавно расстался с девушкой, и Фрэнк пытался меня подбодрить. Он был очень хорошим другом». Голос Джерома прервался. Он вздохнул, сделал глоток кофе и продолжил. «В общем, мы вернулись, выпили еще по рюмке текилы, и Фрэнк вызвал для меня такси, потому что я...» Был уже не в состоянии сесть за руль. Через несколько минут позвонил таксист, сообщил, что ждет подъезда. Я попрощался и вышел. Ханна сделала несколько пометок в блокноте и уточнила. — Вы не знаете, в какую службу такси? — звонил Фрэнк. — Нет. Понятно. Продолжайте. Я спустился этажа на три, когда услышал крик сверху. Мне показалось, что это голос Фрэнка, поэтому я побежал обратно. Потом услышал, как Фрэнк вскрикнул, и все стихло. Я сразу почувствовал неладное. «Знаете, чувствуешь иногда, когда происходит что-то очень плохое?» Ханна кивнула. Она также знала, что в девяти случаях из десяти эти предчувствия не оправдываются. Однако люди запоминают тот единственный раз, когда предчувствие их не обмануло и верят потом в свою невероятную интуицию. Я ускорил шаг, и тут кто-то промчался по лестнице мне навстречу, чуть с ног не сшиб. Детективы насторожились. «Если фрэнк убил не сам Джером...» «Скорее всего, это и был убийца». «Вам удалось его разглядеть?» — спросил Бернард. «Нет, на лестнице было темно. Знаю только, что этот мужчина примерно моего роста больше ничего не запомнилось Бернард вздохнул. «Продолжайте». «В общем, я поднялся наверх. Дверь в квартиру Фрэнка была открыта. А он...» он «Когда вы вернулись, Фрэнк был еще жив?» — уточнила Ханна. «По-моему, нет». — Он выглядел мертвым, и вокруг было столько крови. — Вы не помните, запирал ли Фрэнк за вами дверь? — спросил Бернард. — Да, конечно, он проводил меня до двери, а потом закрылся на замок. — Что вы делали после того, как обнаружили Фрэнка? — Я... я закричал. — Я проснулась от крика Джерома, — пояснил Питал, ставя на стол кружки с кофе для детективов. — До этого вы ничего не слышали? — уточнил Бернард. Мне послышался удар и, возможно, крики. — Вы не стали ничего предпринимать? — спросила Ханна. — Ну, Фрэнк иногда шумел по ночам. Ханна, понимающе кивнула. С таким арсеналом секс-игрушек не шуметь было бы трудно. Я выглянула и увидела Джерома, спросила, что происходит, а потом пригласила его к себе. Он явно испытал облегчение, когда я его позвала. — Еще бы! — согласилась Ханна. — Во сколько, по-вашему, на Фрэнка напали? — спросил Бернард. Джером поколебался. — Я точно не знаю. — Я проснулась в 25 минут первого, — сообщила Беттал. — Посмотрела время на телефоне. — А в котором часу вы отправились в паб? — спросил Бернард. — Примерно в полдесятого. — Что это за паб? — У Лероя. Здесь недалеко. Ханна и Бернард переглянулись. Заведение было им знакомо. Патрульные разнимали там дерущихся чуть не каждую ночь. Ханна взглянула на часы. Без двадцати два. Интересно, открыт ли еще папа? — Во сколько вы вернулись сюда с Фрэнком? — спросила она. — Минут за двадцать до моего ухода, получается, около полуночи. — Фрэнк ждал кого-нибудь? — спросил Бернард. Ханна взялась за кружку, предоставив ему продолжать допрос. — Нет, он собирался в душе спать. «Не знаете, чем он занимался перед вашим походом в ПАП?» «Нет. Хотя, погодите, он говорил, что навещал сестру в аутистическом центре. У его сестры аутизм?» «Да. Неподалеку есть центр долговременного ухода, поэтому Фрэнк снял эту квартиру, чтобы быть поближе к сестре. И вчера он ее навещал. Да, вчера днем. У Фрэнка были враги?» Джером ненадолго задумался. «Нет». «Вы уверены?» Нам может пригодиться любая информация. Я не слышал ничего о врагах. Может, он кому-нибудь был должен? Насколько мне известно, нет. Он принимал наркотики? Вмешалась Ханна. Да, наверное. А кто не принимает? Ханна прищурилась. А вы принимаете? Что? Нет, конечно. Но вы сказали, а кто не принимает? Я не принимаю, испуганно запротестовал Джером. Но вы это подразумевали. Я не... Вы сегодня принимали наркотики? Нет. Фрэнк сегодня принимал наркотики? Предлагал вам? Нет. Джером, меня сейчас не интересует нарушение закона в отношении наркотиков, уточнил Ханна. Я просто хочу поймать убийцу Фрэнка. Я не принимал сегодня наркотики, проговорил Джером, побледнев. Фрэнку кто-нибудь в последнее время угрожал? спросил Бернард. Может быть, он странно себя вел? — Нет. — Что-нибудь еще в состоянии вспомнить? — спросил Бернард. — Да вроде нет, — ответил Джером. — А вы можете что-нибудь добавить? — спросила Ханна, обращаясь к капитал. — Я не очень хорошо знала Френка. Он производил приятное впечатление Иногда шумел, но я не возражала. Все мы имеем право развлекаться время от времени. «Ну, — Разумеется, — согласилась Ханна. «Детективы поднялись. Я я посижу еще тут, пока не успокоюсь», — сказал Джером. «Если что-нибудь вспомните, позвоните, пожалуйста». Ханна вручила ему и питал по визитке. «Джером, а вы не уезжайте из города, не предупредив нас. Сообщите, пожалуйста, ваш адрес и контактный телефон». Джером продиктовал свои данные, после чего детективы вернулись на место преступления. Там Энни собирала инструменты, а мэт в ярости, стиснув зубы, накрывал руки убитого пластиковыми мешками. «Но «Ну, как удалось что-нибудь выяснить, Энни?» — спросил Бернард. «От измерения температуры толку нет, потому что тело еще не успело остыть. Причина смерти, скорее всего, ранение в сердце». «Почему ты так думаешь?» — поинтересовалась Ханна. «Ну, во-первых, потому что сердце вот тут», — Энни указала на одну из ран — А во-вторых, видите, вот эти две раны, они почти не кровоточили. — И правда, — согласилась Ханна, опустившись на колени рядом с трупом. — Значит, когда появились эти раны, он был уже мертв. — Вот именно. А значит, умер мгновенно, пока нападавший продолжал наносить раны. Следовательно, смерть наступила не от потери крови, а ранения в сердце — наиболее вероятный сценарий. — Понятно. — Мои ассистенты уже выехали за телом, — «Полный отчет будет готов завтра днем». «Спасибо, Энни», — сказал Бернард. Энни улыбнулась детективу, бросила презрительный взгляд на Мэтта и вышла. «Мэтта, тебе удалось найти телефон убитого?» — спросила Ханна. «Да, только он заблокирован. Убитый вызывал такси, я хочу знать, в какую службу он звонил». «Простите, детектив Шор, это я смогу определить только после того, как разблокирую телефон». — Сколько еще времени займет у тебя работа на месте преступления? — спросила Ханна. Немного поразмыслив, мэт ответил. — Еще четыре часа. — В таком случае можешь начать с телефона? Я хочу забрать его в участок. мэт нахмурился. — Даже не знаю. Надо найти таксиста, пока у него не закончилась смена, — пояснила Ханна. Вздохнув, он проворчал. — Ладно. И пошел снимать отпечатки пальцев с телефона. — Что думаешь? — спросила Ханна у Бернарда. — Допустим, Джером говорит правду. — Допустим, — согласилась Ханна. Это могло быть и не так, однако надо же с чего-то начинать. Фрэнк обнаружен мертвым в одном банном халате. Джером говорил, что он собирался в душ, поэтому разделся. Тогда зачем надел халат? Ханна задумалась. Признаков взлома нет, а дверь, по словам Джерома, была заперта. Значит, Фрэнк накинул халат, чтобы открыть дверь. — Вот именно. А значит, пришедший, скорее всего, был ему знаком, друг или сосед. — Не обязательно, — возразила Ханна. — В дверь ведь постучали сразу после ухода Джерома. Вероятно, Фрэнк подумал, что Джером что-то забыл. — В конце концов, кто еще это мог быть в такой поздний час? — Согласен, — одобрительно кивнул Бернард. Ханна улыбнулась. — То, что в дверь постучали сразу после ухода Джерома, не случайность, — продолжил Бернард. — Да. Возможно, убийца прятался на лестничной площадке, дожидаясь Фрэнка, а когда тот вернулся с Джеромом, решил подождать, пока Фрэнк не останется один. Или зашел в квартиру вслед за Фрэнком и Джеромом. Не исключено. Детективы задумчиво уставились на труп. «Во всяком случае, у нас есть версия», — заключил Бернард. Подошел мэт с телефоном. «Я снял отпечатки. Можете забирать. Только сначала распишитесь». «Мы предполагаем, что убийца прятался где-то на лестничной площадке», — сообщил Бернард, пока Мэт готовил бумаги. «Понял. Проверим». Детективы еще раз окинули взглядом место преступления и вышли.